Четвертое. В «Союз писателей» он был принят 24 октября 1961 года. Рекомендовали Антокольский, Александр Яшин и Евгений Винокуров. Рецензентами выступали члены приемной комиссии тот же Винокуров и Даниил Данин, физик, писатель-популяризатор, страстный поклонник Пастернака и знаток песня Куджавы. На обсуждение, вполне дружелюбном, выступили Слуцкий, Наровчатов, Сергей Смирнов, редактор литературы и жизни Виктор Полторацкий. Сошло без проблем, он был принят единогласно. Лучше других говорил Слуцкий, сохранилась стенограмма. Поскольку талант является важным критерием при приеме в члены Союза писателей, то я должен заявить, что Акуджава — выдающийся талант, и как поэт, и как поэт песенник. Несколько слов об этом. У нас сейчас очень плохо с песнями, потому что наши большие песенники — Исаковский, Молчит, Фатьянов, Умер. А Куджава — создатель нового лирического героя советской песни. Не крестьянского парня, как в лучших песнях Исаковского, и не солдата, как у Фатьянова. А за песнями А стоит рядовой труженик и интеллигент, то ли газетчик, то ли инженер. В нашей стране, где интеллигентов миллионов двадцать, эти песни имеют громадное распространение. Хочу сказать о его повести, которая была опубликована в альманахе Повесть написана от имени девятиклассника, мальчишки, который попал на войну, которого война преобразовывает и воспитывает. Эта повесть вызывает большой спор, но с моей точки зрения эта повесть высокоталантливый и правдива. Не лишним будет сказать, что я на днях читал письмо от Арагона, который, прочитав книжку Куджавы, отметил его как «экстраординарное дарование». После ссылки на большого друга СССР, всемирно знаменитого Арагона, грек было спорить. 27 ноября Президиум Союзово-Терзилово прием и Акуджаю вручили членский билет за номером 1405, хранящийся ныне в его переделкинском музее. 14 ноября 1961 года он выступал в Ленинграде, во дворце работников искусства станиславского на Невском 86-й. И вчера то начинались поздно, в девять вечера. В интервью 1992 года он вспоминал. Позвонил директор Дворца искусств Михаил Сергеевич Янковский и просил выступить у них. У меня это была большая честь. Приехал. Ажиотаж страшный, а я всегда этого боюсь. У входа столботворение, милиции, в зале Товстоногов, Акимов, Ракин, еще много других, перед авторитетом трепетал, но прошло все хорошо. Один из счастливцев, раздобывших билеты, хранящий его до сего дня, Леонид Руховец, проживающий ныне в Мэриленде, вспоминает. Когда мы с женой подошли к дворцу, я увидел огромную толпу, плотной стеной забаррикадировавшую вход. Толпа запрудила проезжую часть Невского проспекта, примкающую к дворцу, так что конная милиция была вынуждена направлять транспорт, следующий от московского вокзала в сторону Адмиралтейства, на противоположную сторону движения. Наши попытки пробраться ко входу были тщетны. Не помогали даже билеты. Мы отвечали в духе Ильфа Петрова, у всех есть билеты. Позднее я понял, что далеко не все при этом шутили. Дело в том, что незадолго до нашего прихода толпа, по-видимому, прорвала кордон, состоявший в основном из старушек контролеров. После того входная дверь была закрыта для всех, в том числе тех, кто имел билеты. Внезапно я увидел, что неподалеку от нас к входу пытается пробиться артист Евгений Лебедев. В 1961 году будущий народный артист СССР был еще малоизвестен. Он тогда работал не в БДТ, а в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Лебедев медленно, но верно двигался по направлению к заветному входу, громко произнося одну фразу «Я член Президиума театрального общества, пропустите!» Как ни странно, фраза срабатывала. Подозреваю, некоторые столпы реагировали лишь на первую ее часть и, на всякий случай, пропускали член какого-то президиума. Я пристроился, хлеб его сзади, держа за руку жену, продвигался ко входу. Попав, в конце концов, в зал, мы увидели огромное количество людей, сидевших, стоявших в проходах. Это был первый концерт акуджавы прошедший с таким успехом. Масштаб явления стал очевиден. Разумеется, это нравилось не всем. Когда счастливая и усталый куджава в первом отделении он читал, в втором пел, спускался по лестнице с Дома работников искусств, к нему подскочил композитор Иван Дзержинский, автор социалистической оперы «Тихий дон». «Я не позволю безобразия этого в нашем доме! Я Дзержинский, я Дзержинский, а я Фрунзе!» — сказал стоявший сзади Лебедев, хлопнув его к плечу, и скандал рассосался, но беспоследствий не остался. Во-первых, сам Дзержинский 24 апреля 1965 года в литературке опубликовал в рамках дискуссии о бардах и министрелях реплику «С рекламы ли надо начинать?» где указал на опасность магнитофонной культуры. Во-вторых, как вспоминал на вечерах сам Акуджава, эта фраза в рассказах о себе повторялась регулярно «В 1961 году стали со мной бороться». Борьба получилась курьезной и непродолжительной. Если бы не ажиотаж на вечере 14 ноября, все бы обошлось. Но поэтические вечера сконной милиции еще не вошли в обычай. И руководство испугалось примерно так же, как в 1946 году, когда при появлении Ахматова и Пастернака зал в едином порыве встал. Через две недели после концерта 29 ноября в смене появилась статья Игоря Лисочкина. О цене шумного успеха я почти сразу, 5 декабря, перепечатал комсомолка. Игорь Лисочкин, ровесник куджавы ныне руководитель Питерского клуба военных обозревателей, многолетний сотрудник Санкт-Петербургских домостей, ветеран войны. Песню Акуджава он знал и любил, потому и на концерт пошел. Об этом в поэту впоследствии рассказали общие знакомые. Ленинград — город тесный. Любители авторской песни друг друга знали. Это всего грустнее. Писал свой, и поколенческий, и социально, но попросили, и не отказал, и отработал заказ с энтузиазмом. Интереснее другое. Перед нами первый в русской критике серьезный анализ творчества Куджавы. Нет, желательный, да, однако точный, выполненный человеком понимающим, даже глубоким. Если бы меня попросили назвать наиболее выразительные критические статьи об Акуджаве, они немногочисленны при всей обширности литературы о нем, я бы назвал эту заметку Лисочкина первой. И не только по хронологии, хотя сам Акуджав в интервью с Мене 31 год спустя говорил, профессионально-то она была весьма слабой. Главные особенности его манеры тут обозначены. Доброжелательно, недоброжелательно — другое дело. Перед нами четкое описание, Метода, во многом оказавшегося пророческим. А что до разносного потенциала, статья не особо опасная, довольно противная. Впоследствии, пересказываю на вечерах, Акуджава издевательски цитировал, «Но за таким поэтом девушки не пойдут. Девушки пойдут за Твардовским и Исаковским», и добавлял, «Был такой критерий оценки поэта, за кем пойдут девушки». Это чистая эстрадная реприза, потому что у Лисочкина сказано иначе, а так и не хуже. Булат Акуджава — московский поэт. Не Александр Твардовский, не Александр Прокофьев, не Евгений Евтушенко — просто один из представителей той большой поэтической обоймы, чьих стихов еще не лепечут девушки, отправляясь на первое свидание. Так для чего же пуговицы обрывать? Так что критерий оценки поэта был другой, за кого рвут пуговицы. А потом на сцену ушел сам поэт, довольно молодой, темнолосый человек, с блестящими глазами. Он прочел первое стихотворение «Не разоряйте гнезда, галочки». Стихи о базарстве, не публиковавшиеся при жизни Акуджавы. Мы их процитируем в свой черед, заговорив о молитве. В зале воцарилась неловкая тишина. Прочел стихи о родине. Говоришь ты мне слово покоя. Опять тишина. Двадцатый век ты странный человек, тишина снова. После осени в Кахетии один из слушателей, не выдержав, хлопнул в ладоши, и поэт застенчиво сказал, не надо. Пятое стихотворение. Воспоминание о войне понравилось. Похлопали. Так и пошло. Тому, что нравилось, хлопали, тому, что не нравилось, нет. Шумного успеха не было. Было ощущение большой неловкости, и, если хотите, стыдности того, что происходило и происходит. В зале сидели мастера искусств. Люди, великолепно знающие настоящую поэзию, огромную, великую, необозримую, которой буря врывается в сердца и умы. Рассчитывать на то, что они начнут рыдать от Игрива Солонного и Андышался в сласть окопным зельем, было несерьезно. Тут автора понесло, потому что назвать Игривым первое ранение одной из лучших точнейших стихотворений о Куджа во войне мог только человек, ровно ничего не понимающий в поэзии огромной, великой, необозримой, врывающейся бури и так далее. А Лисочин понимает в том проблемы. Процитируем эту вещь целиком, потому что по странной прихоти составителя она не пошла в сборник большой серии, да и ни в одной из прижизненных книг Куджава ее не включал, ведь мы из-за Лисочкинской статьи. Он обнародовал первое ранение единственный раз, когда в 85-м году записал пластинку «Стихи и песни о войне». Я надышался в сласть окопным зельем, И капельки еще не пригублю. Я падаю живым на эту землю, Я землю ту теплую люблю. Я рот разеваю жадно и грустно, И воздух губами ловлю, ловлю, И он течет в меня трудно и густо, Этот воздух густой люблю. Облака проплывают белыми рыбами, Вдалеке разрыв оранжевый сноп Перед взором моим муравьишка задрипанный, Потерял свою веточку, сбился с ног. Вот останусь в живых, надежды ласкаю, Я такой муравейникам слеплю я таких веточкам натаскаю, Я этого муравья люблю. За мной придут, меня не бросят, я потерплю, я потерплю, Убаюкивает меня осень, я осень тихую люблю. Здесь описанное угадано то, чего не выдумаешь. Благодарное счастье и спасение, Прекрасно, почти надмирное, спокойствие раненого, внезапно выпавшего из боя, для этого парящего невесомости сознанию уже равны и гигантский сноп разрыва, и задрипанная муравьишка. Солонова тут нет ничего на советский вкус, а уж и грива. Однако главным поводом для критического высказывания послужил, конечно, не поэта свалку входа. Где же тайные пружины, которые заставили весьма культурных людей столь неприлично штурмовать узкую дверь?» Кажется, несколько. Судьбы поэтов складываются по-разному. Поэтическая биография того Акуджава, которого мы видели на творческом вече, складывалась в обстановке полного гробового молчания критиков, искусствоведов и даже просто литераторов. Одни не принимали его всерьез, другие считали слишком необычным. Сейчас об этом можно только пожалеть. Говорить об Акуджаве и о том, что он пишет, действительно очень сложно, здесь не обойдешься какой-то единой оценкой, поэтому хочется говорить об Акуджаве в частности, об Акуджаве в целом. Вначале о частности. Все написанное здесь ни в коем случае нельзя рассматривать как попытку лишить его почетного звания поэта. У него есть хорошие стихи. Есть и настоящие песни, необычный лирические, веселый барабанщик, о последнем троллейбусе, о Леньке-Королеве, о бумажном солдатике, дежурной по апрелю. Они привлекательны своеобразностью, непохожестью на то, что мы слышали раньше, глубокой душевностью, интимностью, в хорошем смысле этого слова. Но волею названных обстоятельств песни эти стали запретным плодом. Пошли перематываться с магнитофона на магнитофон, а за ними потянулось такое количество поэтического мусора и хлама, его же ты, Господи, весел. Творчество Куджавы в целом отличается от того, что, в частности, как день от ночи. О какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным. Блинный повтор, звон стиха крепких символистов, всю сюсюханье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора — здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую талику любви, портянок и пшенной каши диковинных внутренних ассоциаций, метание туда-обратно, правды матки и рецепт стихов готов, как в своеобразной поэтической лавочке товар есть на любой вкус, бери, что нравится, может, прихватишь, и что сбоку висит. Здесь прервемся, перечисляя отзвуки и влияния, которые грамотный читатель считывает даже при восприятии Акуджавы со слуха, в лесочин весьма точен. Одним из секретов успеха этих песен, безусловно, был веер Отсылки ко множеству авторов и эпох и отмеченная впоследствии Солженицыным способность Акуджавы задевать многие струны в одно касание. Как раз замечательно, как его прямой учитель Светлов, он действительно существует на стыке взаимоисключающих традиций. Он и фольклорен, и наследует символистом, и футуристическая выучка чувствуется в нем. И именно благодаря ему мы чувствуем, что и символисты, и футуристы, и безвестные фольклорные авторы делают, в общем, одно дело, вдохновляются одним и тем же. А Куджава вытаскивает на поверхность не то, что их разделяет, а то, что роднит. В отличие от большинства сверстников, сознательно продолжающих либо одну, либо другую традицию, если фольклорную, уж до чистушечности, как Боков, если авангардную, уж до заумень, как Вознесенский. Он ориентирован на синкретизм, но эту универсальность регулярно пытаются выдать за эклектику. В отзыве Лисочкина вполне квалифицированным отвращает именно это подмена. Ведь Акуджава потому и объединял миллионы, что органично вобрал и переплавил огромный поэтический опыт. То, что кажется нейтральным, подчас и блеклым, результат сложнейшей поэтической работы, проделанная не только им, но и его предшественниками, так белый цвет разлагается на спектр. Нейтральность лексики, примота лирического высказывания в случае Акуджавы — та самая березна в которой вся радуга. И на расшифровку одного его четверостишей уходит, как мы видели, не одна страница. Упраздняя второстепенное разделение почвенничества и авангард, акмеизм и символизм, ориентация на романс или на эпос акуджава оставляет одно единственное актуальное на тех для кого человечность что-то значит и те кто к ней демонстративно и принципиально глух я сказал бы на людей и не люди это громко и резко скажем иначе на слышащих и не слышащих среди слышащих мог быть те кто куджаву не любит даже ненавидит но они по крайней мере знают что ненавидит из-за чего бесится. Некоторых раздражает сентиментальность. Другим кажется, что Акуджава расслабляет, дембилизует, иных бесит то, что эти песни обещают рай кругом ад. Но отличить личное, горячее раздражение слышащих от пренебрежительного непонимания глухих не составляет труда. Вернемся к Лисочкину. Дело тут не в одной пестроте, царящей в творческой лаборатории Акуджавы. Есть беда более злая. Это его стремление пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицу ущербного, слабого, неудовлетворенного. Поистине враг иногда зорче друга. Поражает лишь вывод Лисочкин из этой вполне здравой констатации. Что жизнь прожить не поле и перейти? У многих из нас лежат на сердце зарубки позволительно ли акуджави сегодня спекулировать на этом думается нет это так глупо что кажется редакционной вставкой или любое прикосновение к душевным ранам карается обвинением в спекуляции есть это обязательное куда зовет акуджава выясняет что никуда и смешная ошибка в цитации выгощей намеренной когда почувствуешь недомогание рук вместо когда почувствуешь недомогание вдруг это лесочкин добрался до стихов, являющихся руководством для пользования пугачом, тогда тоже ещё непечатных, их окуджава все таки втиснул в март великодушный, несмотря на разнос. Тексту критика не было, так что стихотворение до старший он не понял, вообще назвав её безобразным гимном человеческой слабости. А между тем пугач — как раз спасательный круг, брошенный покушающимся на самоубийство, простая и действенная профилактика. И ты берешь пугач, к нему привык, к виску подносишь, он к виску приник, смеешься ты, ведь он не убивает, но, в принципе, все точно так бывает. Затем обратно в стол его швырни, он пригодится на другие дни, тебя холодно этот душа, окатит на день-другой. Лидишь, его и хватит. Ближе к концу Акуджави достается за Подтекст, подтекст он нынче в моде. Образцом бессмыслица названа здесь песенка голубом шарике. А необычная, привлекательна, и раздается не всегда верный звон гитары московского поэта. Что греха таить, Смущает этот звон и зеленую молодежь, и любителей кисленького, людей эстетствующих, присыщенных. Тянут за этим всякая тиной и муть, скандальные славы и низкопробный ажатаж. Вызывает поэт Булата Куджава в целом искреннее возмущение. Талант, пусть большой или маленький, штука ценная, жаль, когда он идет на распыл, на кокетство, на удовлетворение страстей невысокого класса. Лисочкин все время корректирует собственные резкости. Давать ему менторские советы, конечно, не хочется. Обязанность общественности — давать спокойную и точную оценку. Но финал этой рецензии по площадной развязности превосходит все сказанное. В остальном вспоминается сборник стихов «Куджавы острова», вышедший два года назад. Были в нем хорошие поэтические находки. Был такой стих пароход попрощается басом и пойдет волной его качать в жизни она ошибался не пора ли кончать вот я опять собираю пожитки и опять совершаю ошибки хорошо бы был этот стих закончить на две строчки раньше не пора ли кончать таков приговора ленинградского журналиста и слава богу что окуджавы было к тому времени надежное внутреннее противоядие как от пылких похвал такад непропорционально злобной хулы.